Рука Бога. Хотя Лисидоль проиграл и больше всего на свете хотел покинуть отель, вернуться домой с женой и дочкой, залечь на дно и залечить раны, по правилам турнира нужно сыграть все пять игр вне зависимости от результата. Ему предстояло встретиться с Альфа Гой еще дважды. Что, если он не выиграет ни одной из оставшихся игр? Невыносимая мысль, страшные позоры бесчестия, от которого он не оправится никогда. Одно унижение от сотрудников Mind, может и не намеренное, он уже снес. Они прислали бутылку дорогого шампанского в номер после третьей игры. Хотели поздравить его с десятой годовщиной свадьбы, но подарок пришелся совсем не кстати. Ли был единственным свидетелем этой их бестактности, весьма типичной для европейцев. Но если он проиграет две следующие игры против Альфа Го на глазах у миллионов зрителей по всему миру, он больше никогда не сядет за игровой стол. Подобное публичное унижение наверняка до конца сломит его некогда несгибаемый дух. Не верится, чтобы он смог выкарабкаться и победить компьютер. Во время пресс-конференции после третьей подряд победы Альфа Го голосу Лисидоли дрогнул. Игрок едва смог выдохнуть извинения и признался на камеру. «Полагаю, сегодня я разочаровал слишком многих. Я прошу прощения за свою беспомощность. Я впервые столкнулся с таким давлением и грузом ответственности. По-моему, я не выдержал». Под конец пресс-конференции он робко улыбнулся, услышав выкрики похвалы и слова поддержки со стороны других го-профессионалов, которые... Призывали его вернуть было уверенность и сыграть последние игры в своем обычном стиле. Но Ли был слишком измотан и всерьез опасался проиграть со счетом 5-0. Хотя сам же пообещал победить с таким счетом. Исход матча определен, журналистов поубавилось. По пути в игровой зал Ли не мог скрыть страха и волнения. Он рухнул в кресло, как никогда тонкий и похожий на мальчишку. Устроился поудобнее и глубоко поклонился Альже Программист DeepMind посмотрел на монитор. Он ждал первого хода Альфаго. Программа играла черными и мгновенно начала вести в игре. К 28-му ходу комментаторы уже критиковали ли замедлительность и чрезмерную осторожность. Он слишком долго думал. Его время заканчивалось быстрее, чем в предыдущих играх. Тем временем Альфа Го играла весьма уверенно. Ее стиль стал более агрессивным. Она с самого начала искала возможности для атаки. Именно так всегда любил играть Ли. И когда Альфа Го сыграла удар в плечо, он улыбнулся, как если бы против него играл нахальный шаловливый ребенок, или он сам, только более дерзкий и молодой. Компьютер уже захватил территорию по всему полю и собирался полностью раздавить Сидоля. Зрители никак не могли понять, почему Ли совсем не отвечает на атаки, а покорно, как агнец на заклании, позволяет Альфа-Го забаррикадироваться в центре поля, запереть его группку камней слева, не оставив пространства для маневра. Выглядело так, словно он уже сдался. За него заступился только один человек, его бывшая одноклассница из Академии Мастера Куона, которая комментировала игру для южнокорейской аудитории. Она была совершенно уверена, Ли прикидывается мертвым, ищет способ выжить на своем островке, несмотря на то, что черные камни, кажется, полностью поглотили поле. Игра шла вяло. Ли полностью сосредоточился. Перестал теребить прядь на затылке, выглядел решительным, не сводил глаз с поля, как тигр, выслеживающий добычу, и сидел неподвижно. Он все дольше обдумывал каждый ход, наклонив голову на бок, как будто прислушивался к далекому шуму, который слышал он один. К 54-му ходу на часах Ли оставалось 51 минута, а у Альфа Го час и 28 минут. Игра продолжалась медленно, и в точности как на днях все выглядело так, будто Ли на грани поражения. Журналисты начали собираться возле игрового зала, Поползли слухи о том, что четвертая игра будет короче первых трех. Однако Ли не обращал на это никакого внимания и продолжал играть не спеша, осторожно. Он избегал прямой конфронтации и отдал оппоненту почти все поле. «Неужели не боится умереть?» — сделал себе пометку «Фань Хуэй». Упрямое нежелание Ли связываться с противником доводило его до отчаяния. Фань сидел так близко от Ли, что практически читал его мысли и чувствовал, чего он ждет, и вскоре впал в то же подобие транса, которое околдовало Сидоля. К 69-му ходу у Ли осталось только 34 минуты, а у его оппонента час и 18 минут. Альфа Го без конца атаковала Ли, съела большую группу его камней слева, А его поклонники в ужасе наблюдали, как он целых 10 минут раздумывает о том, куда поставить следующий камень. Альфа Го ответила тотчас, заблокировав центр поля. Казалось, Ли не может сделать больше ничего. В комнате управления DeepMind Дэмис Хасабис увидел, что программа оценивает собственные шансы на выигрыш в 70%. Китайские, японские и корейские комментаторы прочили победу Альфа Го и никто не видел способ обойти фундаментальное укрепление, которое построил компьютер. Ли по-прежнему сидел неподвижно. На его часах оставалось всего 11 минут, когда он прикрыл чашу с камнями ладонью, быстро подхватил камень указательным и средним пальцами и поставил его ровно в центр территории Альфа-Го. «Рука Бога! Божественный ход!» — воскликнул давний соперник Сидоля Гули вскочив с места во время трансляции игры по китайскому телевидению. 78-й ход южнокорейского чемпиона, как удар молнии, расколол укрепление Альфа-Го, словно всадил кол в сердце. Никто никогда не видел ничего подобного. Зрители обезумели от радости. Пусть они не могли в полной мере понять значение этого хода или прикинуть последствия невероятно дерзкого гамбита Ли, все признавали, что это по-настоящему удивительный ход, который никому бы и в голову не пришел. «Будет круто, если у него получится», — мечтал ошарашенный комментатор из Америки Крис Гарлок. «Поразительный ход, он изменит дальнейшее развитие игры», — подхватил его коллега Майкл Редмонд в комментариях к трансляции на YouTube. Он очень оживился от того, какой потенциал для себя смог разглядеть Ли Сидоль в доминирующей позиции оппонента. Там, где не осмелился бы сыграть ни один го-профессионал. Никто из аналитиков или комментаторов не мог предвидеть этот ход. Но стоило ли выложить белый камень на позицию, как все начали перебой обсуждать его решение, перекрикивая друг друга? Одни хвалили его, другие критиковали. Некоторые открыто противоречили сами себе. Сначала восхищались последним ходом, а потом говорили, что он ни к чему не приведет. Другие молчали, глубоко задумавшись. Как только белый камень лег на свое место, началась сумятица. Все были шокированы, но больше всех этот ход сбил с толку саму Альфа-Го. В ответ на гениальный ход Ли программа выдала что-то несуразное. Когда Аджахуан выложил камень в очевидно проигрышную позицию, удивились все, даже Ли Сидоль. Но никто не решался указывать на неприкрытые ошибки, которые Альфа-Го стала делать с этого момента, потому что опыт прошедших игр отучил зрителей критиковать то, чего они не понимают. Тем временем Ли Сидоль, немного поколебавшись, начал пользоваться преимуществами, которыми Альфа-Го Вдруг стало щедро его одарять. Может, это новая стратегия программы? Может, компьютер заманивает его в новую ловушку? Только программисты DeepMind у себя в комнате управления знали, что Альфа горе и начала играть на Абум. Увидев, что творится на поле, Дэмис Хасабис незаметно покинул игровой зал, поспешил вниз и влетел в комнату управления. Ведущие программисты уже столпились возле экрана. Кривая вероятности победы Альфа-Го в этой игре только что обвалилась. «Было что-то необычное до того, как она начала так себя вести», — спросил он. Ему ответили, что незадолго до того, как Лиси Доль сделал свой последний ход и вбил кол ей в сердце, все шло нормально. Даже лучше, чем просто нормально. Программа не давала Ли продыху. А теперь им осталось только не отсвечивать и держать себя в руках, потому что сбылись... Их самые страшные кошмары. Альфа Го начала бредить. Программисты и раньше замечали за ней такое. Время от времени, когда на доске создавалась определенная ситуация, Альфа Го сходила с ума. Она вдруг теряла ориентацию на поле, переставала верно оценивать свои позиции и даже, очевидно, мертвые камни считала живыми. Она будто бы слепла и переставала различать себя и другого, черные камни и белые, друзей и врагов, жизнь и смерть. Они наблюдали за Аджой Хуаном. Он старался ничем не выдать своих чувств перед камерами, и они знали, что он тоже понимает. Альфа Го сама не своя. Позже Аджахуан вспоминал. После 78-го хода... 10 или 20 ходов спустя я понял, что Альфа-Го сошла с ума, но я не знал почему. Тогда ему оставалось только в точности воспроизводить на поле то, что он видел на мониторе под пристальным взглядом Ли Сидоля, умоляющим хоть как-то объяснить происходящее. В комнате управления коллега Хуана, ведущий программист Альфа-Го Дэвид Сильвер, заметил, что после неожиданного хода Ли компьютер проанализировал возможности игры более чем на 95 ходов вперед и построил множество ответвлений от каждого возможного хода. «По-моему, здесь что-то не так», — сказал он ходившему из угла в угол Хасабису. За всю игру она ни разу не думала так долго. Похоже, она так увлеклась поиском решения, что потерялась сама в себе. «Что это такое?» — закричал Хасабис, увидев, какой ход компьютер планирует сделать следующим. «Может, у нее есть план?» — пошутил программист помоложе. «Нет у нее никакого плана». «Она ведь не думает, что он у нее есть, да?» «С горечью», — ответил Хасабис. «Она знает, что ошиблась, но не оценивает это как ошибку. Наоборот, смотрите, вот же!» Ли в замешательстве, не понимает, что она вытворяет. У него не страх на лице написано полное недоумение. Все участники команды Mind в отчаянии наблюдали, а международные комментаторы начали задавать вопросы. «Что происходит?» — воскликнул «Ким Мюнг Хуан, Мастер Го Девятого Дана, увидев, как Альфа Го тыкается по полю то туда, то сюда. Она как будто не может найти, как пробиться. Будто бы она заглянула далеко вперед и увидела, что у нее не получается. А теперь она как бы в замешательстве. «Не знаю», — ответил его собеседник. «Это шутка, что ли?» — вздохнул Дэвид Сильвер, взглянув на один из мониторов Альфа Го и схватился за голову. «У меня нет слов». «Она готовится сделать...» Такой ход... Ох, и посмеются же над нами. Ли, по-моему, повеселиться. Аджахуан взял белый камень, и как только положил его на поле, все зрители в зале расхохотались. Это просто смешно, возмутилась ведущая одного из семи южнокорейских телеканалов, который транслировал матч в прямом эфире. Аджахуан не туда кликнул мышкой? А нет, это его ход. Человек бы так не пошел. Программа ошиблась. Да, ошиблась. Впервые за четыре матча мы увидели, как Альфа-Го ошибается. По-моему, Лисидоль нашел ее Ахиллесову пету, Нашел слабое место, добавила она, пока чемпион, как и все, пораженно глядел на поле. Самообладание вернулось к Альфа-Го только через 20 с лишним ходов. Но вернуть контроль за игрой программе так и не удалось. Время Ли вышло, теперь на каждый ход ему отводилось не больше минуты. Такой лимит называют «беюми». Он впервые начал вести в игре, и у него больше не было права на ошибку. Он играл дальше и сохранял серьезность, несмотря на то, что орды журналистов, покинувших зал, как только Альфа-Го получила неоспоримое преимущество на поле, набились обратно. Ли сидел, выпрямившись в кресле, в то время как Альфа-Го начала серию отчаянных попыток отыграться, что не пришло бы в голову ни одному уважающему себя человеку, потому что... У человека есть чувство собственного достоинства, а у компьютера нет. Отразить все эти попытки было легко, или даже удалось значительно увеличить и без того большой отрыв от соперника. Сами по себе ходы программы были неплохими, просто бессмысленными. Когда внутренние системы Альфа-Го зафиксировали, что вероятность ее победы упала ниже отметки в 20%, на мониторе перед Аджой Хуаном появилось уведомление – Результат W Plus Resign добавлен в информацию об игре. Альфа Го сдается. Альджа взял камень из чаши, положил его с краю поля и поклонился Лиси долю. Профессиональные комментаторы завопили, захлопали и захохотали от радости. Зрители в игровом зале начали аплодировать, а несколько близких друзей Ли поспешили поздравить его. На улицах южнокорейских городов незнакомцы, следившие за трансляцией игры, обнимались, кто-то даже плакал от радости. Только что Ли Седоля держал победу от имени всего человечества. В зале для прессы воцарилось воодушевление. Иностранные журналисты и фотографы прыгали, шумно радовались, позабыв об объективности, но Ли сохранял прежнюю сосредоточенность. Он перемещал камни на поле, анализировал альтернативные ходы, как делал в конце всех предыдущих игр, не улыбнувшись ни разу, хотя отчетливо слышал голоса множества людей, скандировавших его имя, а единственная женщина-рефери улыбалась ему со слезами на глазах. Позднее он поделился. Я слышал, как люди кричат от радости, когда стало ясно, что Альфа-Го проиграла. По-моему, причина ясна. Люди почувствовали беспомощность и страх. Нам показалось, что мы слабые и хрупкие, а моя победа доказала, мы еще можем за себя постоять. Со временем победить искусственный интеллект станет очень трудно, но сегодняшняя моя победа, ее как будто бы достаточно. Одного раза достаточно». Лини поднимал головы от поля для Го и не улыбался, пока к нему не подошел Демис Хасабис. Он легонько похлопал Ли по плечу и поклонился в знак почтения. Ли не сдвинулся с места. Он снимал камни с доски, когда к нему с судейского подиума спустился Фань Хуэй, склонился над ним, поднял большие пальцы обеих рук вверх, а потом оставил его. Ли сидел за столом, подперев руками лицо. Он осмыслял игру и будто бы боялся встать, потому что ему, как и многим другим, Показалось, что он стал свидетелем чуда. Удивительного момента, который нельзя забывать. Когда он вошел в зал, где проходила пресс-конференция, на него громом обрушились овации. И можно было подумать, что массивные люстры вот-вот рухнут на головы журналистам, громогласно скандировавшим его имя. «Ли-се-доль! ли доль ли доль ли Он поднялся на сцену, сохраняя ту же серьезность и даже равнодушие, с какими заканчивал игру. Но стоило ему поднять взгляд, как его лицо вмиг преобразилось, будто он вышел из транса. Он улыбнулся и просиял, кланяясь знак признательности. Зал наполнился поздравлениями, ликованиями, гулом и аплодисментами. Позже Ли признавался, что сначала едва мог поверить в происходящее. Он же проиграл матч, и победа в этой игре не меняла его исход. Я не ожидал, что будет так. Невероятно, просто невероятно, вспоминал он, но тогда на сцене едва сдерживал эмоции. Усмехнувшись, он сказал, «Большое спасибо. Меня никогда так не чествовали за победу в единственной игре. Я проиграл три подряд и сейчас очень счастлив». Новая волна оваций заставила его замолчать. «Это дорогого стоит», — добавил он. После пяти часов игры Ли был выжат как лимон. Его переполняли чувства, поэтому он ответил всего на пару вопросов и удалился в номер под оглушительный аплодисмент. На улицах Сеула поклонники Сидоли ликовали и праздновали победу своего героя. Даже программисты DeepMind, потерпевшие довольно постыдное поражение, удивились поразительной способности Ли сделать выигрышный ход из ничего. Как человеку, каким бы умным он ни был, удалось победить компьютер, способный вычислять 200 миллионов позиций в секунду. Этот матч непременно войдет в историю, потому что стал настоящим мерилом творческого гения Лисидоля и поводом для радости всего человечества. Однако Демис Хасабис не мог праздновать вместе со всеми. Ему нужно было понять, что пошло не так и он собрал всю команду DeepMind в комнате управления. В точности, как Ли доля они разобрали игру ход за ходом. И вскоре их подозрения подтвердились. Именно 78-й ход погрузил «Альфа Го» в пучину безумия. Позднее Ли признавался, что искал такой ход, какого компьютер не ждет, как бы не вычислял. Но сам он при этом мыслил совершенно нерационально. Этот ход пришел ему на ум в порыве вдохновения. Он не предвидел и не планировал его, а когда на пресс-конференции его спросили о 78-м ходе, он откровенно признался. «На тот момент я не видел никаких других ходов. Больше поставить камень было некуда. Увидел это место и решил, играю там. Мне лестны все похвалы по поводу этого хода». Хасабис и его ребята сгрудились у основного терминала, стараясь разобраться, что же произошло в системе. Но природа Альфа-Го такова, что выяснить, почему программа делает тот или иной выбор, чрезвычайно трудно. Как и понять, почему она позволила противнику разрушить свои надежные укрепления в центре, где прочно держалась почти всю игру. До этого... Аджахуан указал на ход Ли, этот кол в сердце. «Мы побеждали». Однако никто из команды DeepMind не смог оценить этот ход по достоинству, потому что никто не понимал игру по-настоящему глубоко. Наконец, Дэвид Сильвер предложил прогнать весь матч целиком через системы «Альфа-Го», чтобы программа играла за себя и за «Ли», и посмотреть, как оценочная и стратегическая сети оценивают руку «Бога». «Мы бы так сыграли?» Спросил он, когда компьютер запустили, и он начал демонстрировать свою безграничную вычислительную мощь, прорываясь через бесконечные линии возможностей. Какова вероятность именно этого хода? «Ноль Одна десятитысячная?» ответил один из младших исследователей. «Тишина. Один шанс из десяти тысяч». С такой же вероятностью Альфа-Го оценила... Собственный прорывной ход 37 во второй игре. Тот, благодаря которому госсообщество признало потенциал компьютера. Оказалось, сети Альфа-Го согласны с китайским го-профессионалом Гу-Ли, окрестившим ход седоля Божественным. Это и правда прикосновение руки Бога. И лишь один из десяти тысяч игроков додумался бы до него. Вот почему Альфа-Го не смогла оправиться от этого хода. Он был слишком редким даже для людей. И программа с ее, казалось бы, безграничными вычислительными способностями не смогла его предвидеть. Ли и компьютер вышли далеко за пределы Го. Показали миру новую, ужасную красоту, логику более мощную, чем разум, от которой, как от камня, брошенного в воду, рябь расходится далеко во все стороны.